«Боюйте сами!» Фенифатсев стянул с какого-то убитого бедолаги ботинки крайнего, опять же, сорок третьего размера. Снова маялся Булдаков, смозолил пальцы на ногах, но никому не жаловался. «Да что тут, на этом гибельном берегу? Мозоли какие-то!» Прыгал, будто цапля по берегу Булдаков, и вот так ушел вояка неуверенно спотыкаясь, прихрамывая полковник уже без капустину казалось боец ранен будь у булдакова сапоги те что хранились у пропоицы биекбулатова или хотя бы редкостные персидские макроступы, он давно бы добежал уже до вражеского пулемета и вся война в данном месте на данном этапе кончилась бы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 Совсем уже близко работающий пулемет. Это цепная собака, тетка Заика по окопному фрицевскому прозванию. Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи, звон гильз, опадающих по скосу траншеи. Из пулеметной ячейки, из кроличьей норки, как ее опять же называют фрицы, тащила дымом, кислой медью, И потому как сгущалось горячее шипение, Как, захлебываясь, чистил пулемет и россыпью. Жиденько отвечали винтовки и автоматы нашей пехоты, Да как-то по киношному, будто семечки выплебывая, Сыпал шелуху пулик Максимка. Булдаков догадался, без капустинцев к земле прижали. Да и как не прижмут! Немецкий пулемет М4, «дроворуб» этот, сказывал Дока Одинец, одновременно станковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом, в ленте 500 патронов. Это супротив 46 Дегтярева и сотни или двух прославленного Максимушки, с которого вояки и щиты поснимали, лишнюю в переноске демаскирующую деталь. Вот еще достижение». Пошли патроны, медь, с примесью железа. Провоевали сырье-то эр российское. Эрзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают. И бесстрашный пулеметчик. Выковыривай пальцем из ствола трубочку гильзы. Пока возишься, тебя и ухлопают, и идущих в атаку славян в землю зароют. «Эй, да что там говорить! А кожух пулемета попадет пулька, и вытекло охлаждение. Подтягивай живот, Иван, сматывая обмотки, текать пора!» Так вот и воюем. Новые пулеметы за отряду киношного героя Максимушку на передний край. Уже без маскировки, без излишней осторожности, Булдаков не крался, шел, пригнувшись на звук пулемета, на запах горелого ружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек, он сосредоточился, устремился весь к цели, да так, что не заметил, точнее, заметил, но не задержал внимания на отводине ячейки, Прикрытый плащ-палаткой — потому как встреч ему выскочил немчик в подоткнутой за пояс полой шинели. Из-под низка осевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры, седые, правда. «Связной!» — мелькнуло в голове Булдакова. «Поблизости командир! Стрелять нельзя!»